Глава одиннадцатая. На пути к сокровищам. Часть третья. Стрелка Васильевского острова встретила нас шумом туристов, приятным бризом с запахом соли и тёплыми солнечными лучами. Да, самое то для тех, кто полчаса назад искупался в ледяной воде. Народу вокруг хватало. Кто-то стоял у каменных перил, разглядывая акваторию Невы и попивая кофе, кто-то болтал... Кто-то делал фото на смартфоны. Часть людей окружила уличных артистов, жонглирующих теннисными мячиками и апельсинами под аккомпанемент бубна. На нас не обратили особого внимания, несмотря на наш подтасканный внешний вид. «Ну что?» — обернулась ко мне Илона. «Думаешь, это то самое место, где Нива встречает море?» «Судя по всему», — кивнул я, проходя вокруг одной из растральных колонн. «Но что именно мы ищем?» Мое внимание привлекла статуя у основания этой колонны. Это был сидящий на троне Нептун, один из тех выдуманных богов, о которых на земле ходили сказки. Но, надо признать, несмотря на внушительный возраст, статуя выглядела величественно. Трезубец в руках бога Марии был покрыт патиной, а глаза высеченного из камня Нептуна, казалось, следили за нами. И не просто следили, а будто бы насмехались. Подруга подошла ближе, наклонившись над основанием скульптуры, и, ничуть не боясь испачкаться, провела рукой по гравировке, покрытой тонким слоем грязной пыли. «Смотри!» — она указала на надпись, высеченную на камне. «Три пути ведут к истине, но лишь один — к сокровищу». «Три пути!» — задумчиво произнес я, доставая из кармана три наконечника, которые мы нашли в подземной лаборатории. «Илона, а что, если...» «Они подходят к трезубцу!» догадалась она до того, как я успел закончить мысль. Я осторожно примерил наконечники к зубьям трезубца. Золотой, серебряный и бронзовый. Каждый идеально подошел к своему месту, и как только я закрепил последний, из наконечников вырвались тонкие магические нити, едва заметные в дневном свете. Я не ожидал ничего подобного. Магии в статуе или трезубце не было». Первым желанием было сорвать наконечники, чтобы наш фокус никто не заметил, но я не удержался и повернулся. По коже пробежали мурашки. Магические нити устремились в три разных направления. Одна в сторону Петропавловской крепости, вторая — к куполу Исаакиевского собора, а третья потерялась среди городских крыш где-то между ними. Несколько человек рядом тоже заметили нити и удивлённо обернулись в нашу сторону. «Проклятье!» прошипела Илона, но я уже сорвал наконечник из трезубца. Магические нити исчезли, а я шутливо поклонился удивленно смотревшим на нас туристам. «Простите за беспокойство, дамы и господа. Это был небольшой эксперимент. Не обращайте внимания». Взяв подругу за руку, я потянул ее за собой и оттащил от статуи, стараясь не привлекать внимания. «Что это было?» «Путеводные нити», — хмыкнул я. «Кажется, мы на правильном пути». «Значит, один из этих...» «Указателей ведет к сокровищу», — прошептала подруга, когда мы отошли от толпы. «Но какой?» «Понятия не имею», — вздохнул я. «Надо посмотреть, куда они точно ведут. Мы и так привлекли внимание, а чтобы узнать, где эти линии заканчиваются, потребуется немало времени», — резонно заметила Илона. «Может, и не так много», — произнес я. «Надо будет вернуться сюда ночью, когда вокруг никого не будет. К тому же магические нити, вероятно, будут видны лучше в темноте». «Думаешь, какой-нибудь патруль полиции не заметит странного колдовского свечения?» — хмыкнула рыжая. «Думаю, что смогу за пару минут определить, куда ведут все три следа». «Ты серьезно? Но как?» «Скажем так, у меня есть помощник, который легко с этим справится». Остаток дня мы провели, приводя себя в порядок, гуляя по центральным районам Петербурга, посещая разные заведения и строя догадки насчет тайника Пеллия. Не то, чтобы нам нужно было расслабиться, хотя и не без этого, просто я до сих пор чувствовал, что за нами кто-то наблюдает. Никаких признаков этого не было, ни одинаковых людей, которые бы оказались рядом в нескольких местах, ни магических жучков в наших аурах. Да Мунин молчал, но я все же ощущал, что что-то не так. Кстати, о вороне. В Таврическом саду, где мы сидели после обеда, я познакомил с ним Илону. До этого как-то не было нужды это делать, но сейчас момент оказался более чем подходящий. Подруга пришла в восторг от Пернатова. «Марк!» — ахнула она, когда я призвал питомца и показал его рыжий. «Это же... это колдовство уровня инициатора! Как ты... как ты умудрился создать прислужника?» Долгая и не слишком интересная история. Я не стал вдаваться в подробности. Полное случайных обстоятельств, разгромленной комнаты и бесконечного голода этой сволочи. кар Сам ты сволочь. Ладно, ладно, храни свои секреты. Рано или поздно я все равно узнаю. Да если бы было чего интересного рассказать, я бы это сделал, соврал я, не желая посвящать Илону в детали проклятия, превратившего простую птицу в разумное магическое существо. И не потому, что не доверял. Просто в случае, если к Мунину возникнут какие-то вопросы, мне не хотелось, чтобы подруга попала под раздачу. А что он умеет делать? Много чего. Он у меня почти год, и у нас довольно крепкая связь. Я могу даже управлять им напрямую. «Ты шутишь?» не это что?» «Марк!» Илона широко распахнула глаза, а на ее милом личике застыло выражение безмерного удивления. «То, что ты рассказываешь...» Это довольно сильное умение варгов. Так в Империи называли тех, кто может вселяться в животных и управлять ими. Ну, я развел руками. Что тут скажешь? Есть свои преимущества в том, чтобы быть неведомым магом. Да, не так уж и хорошо я тебя знала, оказывается. Ты как шкатулка из Нефритовой Империи, полон сюрпризов. Я понял, что она намекает на тупик подземного... Или все-таки подводного тоннеля, где я почувствовал невидимую магию? Да, только хорошо бы мне самому научиться разбираться с этими сюрпризами. А то они для меня чаще всего остаются загадками. На стрелку мы вернулись в три часа ночи, в момент, когда вокруг не было ни единого прохожего, а машины проезжали по дороге так редко, что я невольно удивился. Как такое вообще возможно в центре современного мегаполиса? Впрочем, все окрестные мосты были разведены, так что это многое объясняло. «Какая романтика, не находишь?» — спросил я Илону, когда мы приблизились к растральной колонне. Только редкие огни на набережной и лунный свет освещали статую, придавая ей таинственный вид. Окутав город тишиной и прохладой, на Петербург опустилась ночь. «Да ты в душе поэт!» — рассмеялась рыжая. «Скорее, прозаик!» — я вернул шутку и приблизился к Нептуну. «Ну что, готова? Если заметишь, что кто-то приближается, снимай наконечники. Я сразу увижу и вернусь». «Хорошо». «Тогда начинаем». Я соединился с парящим в ночи Муниным, и передо мной вновь раскинулся изумительный вид на северную столицу с высоты птичьего полета. И буквально через несколько секунд его расчертили три идеально прямые золотистые линии. Они светились в темноте куда ярче, чем днем, и я совершенно верно угадал их направление». Ну, два из них. Нижняя, если можно так выразиться, нить соединялась со шпилем Исаакиевского собора. Верхняя со шпилем Петропавловского собора, а средняя вела к дому Зингера. Она заканчивалась прямо в куполе здания. Мне показалось, что под ним что-то мерцает, и я незамедлительно заставил Мунина спуститься. Ворон сложил крылья и камнем рухнул вниз а затем повинуясь моей команде расправил их поймал теплые воздушные потоки и плавно заскользил по ним над невским проспектом не знаю что сейчас ощущало мое тело но сознание пело во весь голос ощущения были просто невероятные и хотя я уже не первый раз так летал все никак не мог насытиться эмоциями которые дарил полет эх как же мне не хватает возможности свободно летать самому скорее бы вернуть этот навык Под куполом дома Зингера что-то ярко мерцало, но, облетев его по кругу, я так и не смог понять, что это такое. Слишком смазанным было это свечение, да и терялось где-то на винтовом пролете лестницы. Впрочем, я был уверен, оно там появилось неспроста. Неожиданно свечение исчезло, а золотистые нити исчезли. Я тут же отключился от зрения ворона и вернулся к Илоне. «Патрульный катер!» — прошепела она, передавая мне уже снятые наконечники — и, кажется, идет в нашу сторону. Валим отсюда. Мы рванули к пешеходному переходу как раз в тот момент, когда за спинами раздались звуки сирены и голос, что-то бормочащий в громкоговоритель. Хохоча мы пронеслись мимо здания биржи, свернули в один переулок, другой, и вскоре оказались у входа в наш отель. «Ну что, успел увидеть, что нужно?» — спросила подруга, когда мы остановились. «Да. Думаю, нам нужен дом Зингера». «Купол? Как ты догадалась?» «Это единственная часть дома Зингера, которая осталась с середины восемнадцатого века», пояснила Илона, когда мы поднимались в апартаменты. «Само здание было построено чуть раньше, но дотла сгорело в пожаре, а вот винтовая лестница и часть купола уцелели. Правда, раньше они были частью декораций, и никакого купола не было, так что...» «По времени совпадает с жизнью твоего сколько-то там раз прадеда?» «Именно». «Ну что ж, я открыл номер и зашел в него первым». Похищение Илоны давало о себе знать. В таком случае предлагаю не нарушать закон, а пойти туда абсолютно легально утром. 4 июня 2031 года. Санкт-Петербург. дом Зингера, массивное здание из серого гранита, с удивительной лепниной и коваными элементами на фасаде, высился над Невским проспектом. Словно застывший каменный исполин своими окнами, он наблюдал за бурлящей жизнью города, за стремительным потоком машин, за толпами пешеходов, ежесекундом проходящих мимо, за проплывающими по каналу Грибоедова прогулочными яхтами с веселящимися на них людьми. Мы приехали к самому открытию, решив не ждать у моря погоды, но прибыли даже чуть раньше, чем нужно, так что спокойно отправились завтракать в ближайшее кафе. Вернувшись минут через сорок, прошли через массивные двери и оказались в книжном магазине, в который превратили помещения первого и второго этажей. Длинные полки, уставленные книгами и оформленные в виде древесных корней, извивались по залам. Солнечный свет подал сквозь высокие окна и окрашивал пыль, висевшую в воздухе, в золотистый оттенок. До носа доносился аромат старой и новой бумаги, а еще кофе из расположенного на втором этаже кафе. «Раннее утро», — удивился я, проталкиваясь вперёд. «Тут всегда так много людей?» «Кого тут только не было?» «Посетители — пёстрая смесь. Студенты-неформалы в яркой одежде с рюкзаками, финансисты в деловых костюмах, художники в беретах, старые профессора с записными книжками, молодые пары, держащиеся за руки. И все они что-то искали. Мы прошли дальше и оказались во втором зале». У его западной стены располагалась небольшая сцена, на которой, видимо, время от времени проходили литературные вечера, презентации новых книг и чтения авторов. Это место украшало витиеватая резная рама старого зеркала. «Знаешь, по легенде это зеркало может открыть путь в тайные закоулки города», прошептала Илона, когда мы проходили мимо. «В параллельный волшебный мир!» «Ты сама, колдунья!» — фыркнул я. «Тебе что, мало магии в настоящем?» «Какой же ты иногда зануда, апостолов!» Подруга ущипнула меня за локоть и показала язык. «Я говорю о старом волшебстве. О гоблинах, гномах, эльфах, фейри говорящих деревьях и всем таком. Говорят, писатели отправлялись в такой мир и черпали там вдохновение». «Ну, фейри хватает и здесь». Я указал под потолок, где сновали крошечное создание, переносившие в своих ручках небольшие письма и клочки бумаги. «Что за страсть у них к книгам?» Странно, да? Книг, впрочем, здесь было и правда огромное количество. Полки ломились от самой разной литературы, справочной, художественной, биографии и комиксов. Одни книги были новые, только что из типографий, но имелись и отделы с редкими фолиантами, даже переплетенными в кожу драконов. В дальнем углу магазина находился отдел с необычными артефактами и безделушками. Здесь можно было найти старые перья, чернильницы, загадочные амулеты, сделанные вручную. Безделица, конечно, но мне стоило огромного труда оттащить от этих стеллажей Лону. Внимание подруги всегда поглощали такие вещи. Однако было кое-что, что не давало мне покоя. Пока мы бродили по магазину, я никак не мог отделаться от ощущения, что за нами кто-то наблюдает. И в этот раз чувство было куда сильнее, чем вчера. Однако, как бы я ни старался, обнаружить невидимого наблюдателя никак не получалось. Илона это заметила. «Ты напряжен» шепнула она, затащив меня за один из стеллажей. «В чем дело?» «Мне кажется, что за нами следят. но сколько бы ни пытался, не могу найти, кто бы мог это сделать». «Думаешь, это тот некромант?» «Не знаю. Вряд ли бы он сюда сунулся». Слегка настороженные, мы отправились наверх к лестнице, ведущей через все этажи к куполу. Однако просто так пробраться туда не получилось. «Закрой-то на техобслуживание!» — заявил пожилой охранник в чёрной униформе и с морщинистым лицом. Для пущего эффекта он выставил вперёд руку. — ну как же так? — мигом сориентировалась Илона, состроив плаксивое выражение лица и взяв меня под руку. — Господин охранник, мы сюда специально на выходные прилетели. Хотели сделать несколько фото в куполе. — Не положено, красавица! — чуть смягчился мужчина. — Ночью там... проводка, что ли, кратнула, не знаю. Ждём ремонтную бригаду. «Даже экскурсии сегодня нет, так что...» Он развел руками, а я напрягся. «Проводка, значит. Как бы не так. Скорее всего, наша ночная путеводная нить что-то сделала, и сейчас сюда не ремонтники едут, а какая-нибудь исследовательская группа. Проклятье. И что теперь делать? Отступить? Ну уж нет. Уважаемый, отпустив Илону, которая умудрилась пустить слезу, и отошла на пару шагов, притворно всхлипывая, я обратился к охраннику. «Прошу, войдите в положение. Мы только-только поженились, но даже отпуск взять не смогли нормальный. Получилось только на три дня прилететь. Моя новоиспеченная жена мечтала побывать в этом куполе, сделать там несколько фото. У нее пунктик по Петербургу, а сами мы не местные, из Челябинска. Обратно уже завтра, она расстроится. Да и мне потом все мозги съест, что в неправильные даты билеты взял». «Не положено», — как-то не слишком твердо ответил мужчина. Однако, активировав свое умение поглощения эмоций, я тут же ощутил две яркие вспышки — сочувствие и... — Зависть? — Ну ты, дед, даёшь! — Слушайте, мы не богаты, — соврал я, — но отблагодарим вас со всей искренностью. Нам всего на пять минут, обернуться не успеете. Поднимемся, сделаем фото, и я её обратно утащу. А вам? Будем признательны за беспокойство. Я вытащил смартфон и написал на калькуляторе цифру 700. Илона продолжала всхлипывать. Охранник пожевал губы, взял устройство у меня из рук и написал тысячу. Пришлось притворно вздохнуть, войти в банковское приложение и ввести продиктованный номер телефона. Когда перевод был осуществлен, мужчина снял цепочку, перекрывающую вход на лестницу, и махнул рукой. «Десять минут — самое большее». «Спасибо!» — Илона лучезарно улыбнулась охраннику. «Вы настоящий мужчина!» «Идите давайте!» красне и мы поспешили к лестнице о великий эфир храни петербург и его пренебрежение к нормам безопасности только благодаря этому мы еще не в полиции показания даем хотя из за этого же и похитили илону а в бездну, не об этом надо думать мы проскочили несколько лестничных пролетов и оказались у массивной стальной двери толкнув ее я выглянул в помещение и никого не обнаружив потянул за собой илону давай скорее Внутри не оказалось ничего. То есть вообще ничего. Стеклянный пол, стеклянные стены окна, металлический каркас, который все это удерживал, и винтовая лестница в центре купола, уходящая наверх, к верхней точке здания, шару. «Ничего не чувствуешь?» — спросила Илона. «Вообще ничего». «Думаешь, надо подняться?» «Однозначно. Других вариантов все равно нет». Мы начали подниматься по металлическим ступеням, но не успели сделать и несколько шагов, как поднимающаяся первой Илона вскрикнула. Я успел заметить, как над ее головой что-то засияло, а затем... Это сияние затянуло подругу в себя, словно пылесос. Через мгновение я почувствовал, что и меня тащит куда-то наверх. В тот же миг дверь, через которую мы сюда пришли, распахнулась. Обернувшись, я увидел молодую симпатичную брюнетку лет двадцати в бесформенном ходе и широких штанах. Наши взгляды встретились, и незнакомка оскалилась жуткой улыбкой, а затем рванула ко мне. Сияние над головой стало ярче, затопило все вокруг, ослепляя. Я почувствовал, как меня выдергивает с лестничной клетки куда-то в неизвестность, но за секунду до этого на моей лодыжке сомкнулись чьи-то пальцы.